Иногда мы большие, взрослые люди, бородатые, усатые, суровые, с печатью важности на лицах, вдруг ни с того, ни с сего становимся жалкими и беспомощными, как в детстве, готовыми расплакаться от того, что мама уехала в гости, оставив вас одного в большой полутёмной комнате. Жалко нам себя, тоскливо до слёз. И кажется нам, что мы одиноки и заброшены в этом страшном молчащем мире. Почему вот это чаще всего бывает в сумерки праздничного дня, забившись в тёмный угол комнаты и остановив пристальный взгляд на светло-сером окне, сидите вы, с застывшими, как холодная лава, мыслями, тихий, покорный и одинокий. Опасно, если в такой вечер близко окажется бритва. Желанный визит. Входите, пожалуйста, входите. Ну как дома? Е. Дома. Я имею в виду, всё ли благополучно? Дома? Да. Проходите, пожалуйста. Может быть, чаю хотите? Послушайте меня, руковов, что я пришёл только сказать вам, что людей подобных вам нужно убивать без всякого милосердия, как пешенных собак. И клянусь, я убью вас. А! Ещё я появляться. Дамажите. Прости бритву, немерзла. Прости бритву. Бритьо тебя. Мама, глупа! Мама, дичь! Зарежу на тебя. А, стоять! Он ущается. А сейчас я его не режу. Теперь объясните мне спокойно, в чём дело и что случилось? Слушай, за кого вы меня поражаете? Нет, это вы меня поражаете! Слушай, может быть, действительно чай вы хотите? Он отчаевый! Бросьте притву, я сказал! Бросьте притву! Так, сядьте немедленно. Ладно. А теперь спокойно объясните мне. В чём дело и что происходит? Я узнал. Что вы узнали? Что вы находитесь в связи с моей женой, Надеждой Петровной. Знаете что, вот есть ложь ужасная, есть ложь смешная, а есть ложь глупая. Вот то, что вы говорите, это ложь третьей категории. Это не ложь. Ложь. Это не ложь. Ложь. Это не ложь. Ложь. Да когда я уезжал в Москву, вас почему-то видели однажды выходящим от моей жены в 8 часов утра. Ты что в этом ужасного? Ну хорошо. Я скажу вам. Да, я действительно выходил от вашей жены в 8 часов утра. Вот. Ну зашёл ты я без четверти. Чё? Просто накануне забыл там свою трость. Решил за ней вернуться. Вот это вот вам ни о чем не говорит. Что это? В столе у неё нашел записку от вас. В ней почему-то вы называете мою жену на «ты». Так, всё. Ты, все. стыдитесь, в конце концов, за здобие, стыдитесь, ну, стыдно же! Да, как-то шло в льём настроение, я назвал вашу жену на тык, теперь каждый раз подзадориваю этим, просто мне нравится, как она злится, вот да и всё. И сегодня жена сама сказала мне, что вы её любовник. Сама? Бабма. Во бабы, а! Вот никогда не знаешь, как себя нужно с ними держать. Впрочем, вы не подумайте, что я тогда вот пытался спасти свою жизнь просто не в моих правилах разглагольствовать, а в собственных победах. И так все понятно, Рукавов, я еще раз вам повторяю, берегитесь, все равно я вас убью завалять от нашего кровати. Слушай, вы можете провода. вот это вот прекратить, вот махать бритвой. Хорошо вам. Могу. Я вам сейчас задам вопрос, совершенно серьёзный, на который вы также ответите. Давайте. За что вы хотите меня убить? Да вы жизнь мою разбили, Я понимаете? Я вашу жизнь не разбивал. Всё моё счастье, оно было в ней, в этой женщине. Вы у меня её взяли и от неё. Я не отнимал вашу жену. Она сама со мной сошлась. По собственному желанию, если хотите знать. Сама? Сама. А если бы не вы, мы были бы с ней по-прежнему счастливы, да? Да. А какая гарантия, что не явился бы другой? Шла слухи о Скорблейках. А ещё нас до год. Приглядили в конце концов. Говоря бы мне, как о любовнике выходить, сказать, что это кий любовный гений, я да? А мурный делец. Это я не знаю. Знать, что я вам хочу сказать? Что? Когда хотят убить человека, ему не говорят комплименты. Да я не говорю, бог с вами. Ну, что из этого следует? А так? это следует, что неординарных людей тысячи. Вы что, их, кстати, всех убивать, что ли? Нет. Вот потому что они не любовники моей жены. А если один мне в дневнальный человек любовник, почему другой мне может быть? Тут брать свой какая-то лотерея возникает. Ага. В которой муж всегда проигрывает лотерея. Не беспокойтесь. Если я женюсь, я тоже проиграю. А если не проиграю? А если проиграю? А если нет? А если да? А если нет? О, а если да? А если нет, всё, хватит думать так цинизм роков. Неужели не может быть семьи без измен? Да не может быть. Может. Рочной любви нет. Есть. Верности нет. Я живу есть. Ну давайте Я... проверяйте меня примерами. Да ну, и... скажите мне, что жена Петрова всю жизнь была верна мужу. Да. Жена Сидорова так и умерла, хранящую супружескую верность. Ну да, да. Нашла, сотни да, сотни таких примеров, тысячи. Да. Но они же не проверяют моих слов. Хорошо. Допустим, что за женой Петрова и Сидорова безуспешно влачились десятки поклонников. Ну? Красавец Иванов предлагал этим женам всё своё состояние. Ну. Умница Карпа всю жизнь доказывал нелепость супружеской верности. Ну, ну! А ведь может Григорьев тщетно скреплял этих жен своим могуществом и великолепием? Почему, ну, ну? Ну, ну, вздор всё, о чём мы с вами говорим. Сазонова-то не было ведь? Какого Сазонова? Ну, я его сейчас придумал. Ну, живёт же ведь негодяй в каждом городе, в Одессе, в Курске, в Новочеркасске. Какой? Сазонов. А вот какой, сядьте. И сяду. Ну, живёт в Москве семья Васильевых. Так. 40 лет они прожили, душа в душу, храня супружескую верность, любя друг друга. Ну, ну. И что, вы после этого станете утверждать, что, ах, жена Васильева идеально верная супруга? Ну, да. О, ну, да. За ней влачились десятки поклонников, а она так и осталась верна собственному мужу. Ну, да. Ну, Почему? Женщина, да. Что, что женщина? Она, она, у что, нее, у нее. У нее, что? Сердце не способно на измены. Да, да в чушь да. все это. Сазонов просто в это время сидел в Новочеркасске. Стоит вам приехать в Москву, все, счастье Васильевых рухнуло. Разлетелось бы, как одуванчик от отерка. Так смеем ли мы заявлять о той самой супружеской верности, если она зависит от приезда Сазонова из Новочеркасска? Я понял вас. Этих Сазоновых. Их же надо увалить, убивать, как бешеных собак! Так что собак? вы говорите, у вас тогда тоже надо увалить и убивать, вы рожаетесь! Меня зашло! А потому что вы тоже Сазонов! Я! Да, для какой-нибудь женщины! Я! Женщины в Ростове, в Одессе, в Курске, в Новочеркасске! Нет, может быть, вы с ней никогда не встретитесь, тем Я... лучше для ее мужа! Но вы Сазонов! Я не Сазонов! Ишь ты, Я... пришел тут! Я... Сазонов! Я не Сазонов, хватит! Мать, и вот как он выглядит! А-а-а-а! Ну, коль пришел, надо выпить! Гость. Дорогой. О, кого? Рукавов. Вы всё? Нет, ещё полбутылки осталось. Ну Где же выход? Братиш, ну где, вы? где же выход? Философы над этим вопросом 1000 лет бьются. А я вам тут заявись ко мне, с утра за 10 минут всё выложу, да? Ну да! Знаете, да. вот лучше водки выпейте. Ой, давайте-давайте. У меня печень. А у меня что, по-вашему печени, что ли, нет? Пейте. Давайте-давайте. Ну это Пей. вы сами. И это я а, сам всё, а... да. Ладно, давайте. А у вас, кстати, был выход. Вы же хотели меня убить. Да и стана её убивает. А вот это правильно. Правильно. Потому что она ведь во всём виновата. Только она. Так, всё, хватит её. Всё, всё её немедленно не... в концентрацию. Всё. Дай. Успокойтесь, ну. Милые, бедные, беззащитные существа, женщины наши милые. Вот любится одна вот Такого вот, а? Ведь на всё готово, на подвиги, на самозаклонения, а своего в душе собственного ничего. Все беды, все страдания, всё от Сазонова. Ишь ты, ох-охо, ох, с барского плеча приехал, на тебе. Руковол. Что? Ну если вы вот такой а, вот... А вот какой я? Умный. Ага. Тогда научите меня, как... Вот... Чё? Как... Как жить? Жить. Да, миленький вы мой, ну, да. делать вам ничего не надо, жену я у вас заберу, ну, и она я ее не, не заберу, отдам, заберу. все, Нет. хватит, ты ее ревностью замучаешь, она будет страдать после этого, какая у вас жизнь-то будет, а ты еще посмотри, Красивый, влюбишься в какую-нибудь женщину, и приголубит она тебя. Не, ну я Надя, я её никогда не забуду. Забудешь. <свят> Надя! Всё забудешь. <свят> Надя! Это сейчас, понимаешь, когда вот боль-то она рядом с сердечком. Ты да. чувствуешь, что кручина-то больше в жизни и нет. Чувствую. А ты мужик. Ну. Посмотри на себя. Ну. Ты же здоровый. Да. Высокий. Толстый мужик. Ну. Ну. Ну. Ты должен принимать любую жизненную рану как другую царапину, которая награждает нас жизнь в других случаях. Я не знаю, попробуй бросить себя в другое русло. <как> Отвлекись. Попробуй пить первое время. Ну-ка да ты налейвай. И налью. Ало, а? а я с тобой. Ало? Э! А теперь! А теперь! А ну давай. На скандаль как-нибудь поединонань. А я могу. Давай. А могу. Ой. Ой, ту. А могу. Офиг у тебя красивый ноль. Вот. Давай. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.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 Что я? Вея. Ты давай. что, меня убить что ли хотел? Я тебя. Я тебя. А ну давай. Валять да тебя... тебя. Давай, давай, давай, давай, я... давай. тебя. Я и я. Тебя... А вот этого вот не надо. Самоувру. На. Своей смертью. Хуй. И ты умрёшь. И Надя моя! И Надя умерет. Наденька умрет моя! Все умрем. Сотрутся наши могилки с лица земли. Нет, над ними, конечно, пронесется новая, абсолютно новая жизнь. Ах, но ни одна букашка, ни одна... Таракашка! Таракашка! Ай, не И... будет знать о трех... И красивых людях, которые жили, да. любили, да. страдали. Да. Это ты, я и Ноника моя. Ой, умру Руя. я, умру я, похоронят меня.